Глава пятая. Наращивание команды. Если возможно, двигаемся постепенно. Бывают ситуации, когда вам нужно нанять большое количество людей. Например, за год увеличить количество с 6 до 15 человек. Такие ситуации часто возникают в быстро растущем бизнесе или при открытии нового направления внутри компании, когда для выполнения задачи надо нанять целую команду разработчиков. Все, что я могу вам посоветовать в этом случае, Двигайтесь постепенно, насколько это возможно. Когда вся команда состоит из новых сотрудников, могут возникнуть неприятные ситуации. Вам или вашим наставникам придется тратить почти все свободное время на то, чтобы ввести новичков в курс дела. Будет много сложностей в общении из-за того, что все только начали узнавать друг друга. Как бы вы ни оценивали продуктивность людей на собеседовании, в будущем вас могут ждать сюрпризы. Новый человек в команде — это почти всегда хлопоты и неожиданности, иногда, впрочем, приятные. Плюс ко всему, мы можем изначально неправильно оценить фронт работ и производительность будущих сотрудников. Сгоряча нанять пять человек, а существенной работы наберется только на трех. Понятно, что иногда ситуация развивается с такой скоростью, что у вас просто нет выбора и надо делать все и сразу. Но если есть хоть небольшая возможность увеличивать команду поэтапно, советую ею воспользоваться».